Глава 19. Дорога ее утомила. Приближалась осень, и ехать было скучно. Опустевшие поля, серые, неприглядные, повсюду мешки с картошкой на обочине, возле них неопрятные тетки в ужасных куртках, а то и в телогрейках, и больше ничего интересного. Хотя дорога наводила ее на кое-какие мысли, которые Нетта считала умными. Пора бы уже как-то проявить себя. Павел назвал ее сегодня шлюхой. Это оскорбительно. нет это никому бы это не спустило. Никому, кроме него. С ним она собиралась поступить по-другому. Влюбить его в себя. Сделать так, чтобы он потерял голову. Ему нравятся самостоятельные женщины. Ну что ж. Хорошо бы было забеременеть. Но Павел очень осторожен. Да и она не уверена, что с ней все в порядке. В юности по глупости был неприятный аборт. После этого Нетта больше не залетала. Но она считала, что это вследствие крайней ее осмотрительности. Но с кирсановым то она не предохранялась. Даже не собиралась этого делать. «Как же мне его провести?» — гадала Нетта, глядя на унылый пейзаж за окном. От этих мыслей ее отвлек звонок. Это были потенциальные покупатели на квартиру. Их очень устраивал район, да и цена тоже. Деньги нужны были Нетте срочно, и она не собиралась выжимать из теткиной квартиры максимум. Надо вложиться в умирающий бизнес, заняться делами, реанимировать все, что оставил Одинцов, стать преуспевающей бизнес-леди. И тогда Павел ее зауважает, и их отношения станут другими. «Мы слишком долго ждем». — недовольно сказала позвонившая Нетти женщина. — Вы же обещали, что в конце лета мы получим свою квартиру. Лето кончается, а вам, как я понимаю, надо еще наследство оформить. — С этим не будет проблем, — заверила Нетта. — Я единственная наследница. В квартире никто не живет. Можете въезжать туда хоть завтра. — Но, насколько я понимаю, хозяйка еще жива. «А нам надоело тратиться на съемное жилье. Мы уже подыскиваем другие варианты». Нетта закусила губу от досады. «Только этого не хватало. Сделка срывается». «Я сейчас не в Москве», — сдержанно сказала она. «Потерпите еще пару дней. Как только я вернусь, проблема будет улажена». «Три дня, не больше», — отрезал женщина и положила трубку. Нетта немедленно позвонила Рая. «Как наши дела?» — жестко спросила она. «Все в порядке», — отрапортовала сиделка. «Я не о том тебя спрашиваю, кретинка, и деньги не за то плачу. Почему старая сука еще жива?» «Здоровье у нее, видать, хорошее. Пьет, как сволочь. Да подишь ты, никак не сдохнет». «Я не могу больше ждать сегодня, поняла?» «Но делай, что хочешь, времени у тебя было достаточно, чтобы все подготовить. Обещаю, что заплачу тебе вдвое. Тебе ведь нужны деньги?» «Кому ж они не нужны?» — хмыкнул Рая. «Будут деньги. Мне удалось окрутить Кирсанова, а он богач, сама знаешь». «Какая же вы, Анна Сергеевна, молодец!» — с уважением сказала сиделка. «Да, таки, чего хотели». «Вот и бери с меня пример. Я жду от тебя результата». И она дала отбой. «Как хорошо, что мне удалось совместить два дела и Павлу угодить, и свою проблему решить», — подумала Нетта. Она совсем забыла о цели своего визита. Какой-то там базаров. Адрес больницы она узнала у Аркадия. Он позвонил, когда Нетта уже проехала половину пути и долго инструктировал. «Да поняла я». «С досадой сказала она. Гостиницы там есть приличные?» «А разве ты не в больнице заночуешь?» – удивленно спросил Аркадий. «С ума сошел? Где? На стуле? Или мне палату снять, чтобы там жить? Я собираюсь завтра же вернуться в Москву». «Но Женька не соглашается на операцию. Я что, должна его уговорить?» «Да. А ты уговори своего дядю, чтобы он поехал со мной в отпуск». «Ты мне сделку, что ли, предлагаешь?» оторопел Аркадий. «А что такого? Мы с Базаровым давно расстались. Я люблю твоего дядю, ты же знаешь. И еду лишь по его просьбе. Хоть убей, не пойму, зачем ему это надо? Ты, что ли, попросил?» «Тебе он ни в чем не отказывает. Вот и уговори его поехать со мной во Францию». «Нет, ты нечто!» не удержался Аркадий. «Хорошо, что Катя не такая». «Помнится, ты глаз с меня не сводил». Насмешливо напомнила Нетта. «Да помони я тебя пальчиком. Ты по про Катю забыл. Это было раньше», — сухо сказал Аркадий. «С тех пор я поумнел и понял. В человеке все должно быть прекрасно. Но в первую очередь душа». «Где-то я это уже слышала», — напряглась Нетта. «В школе, на уроке литературы», — не удержался Аркадий. «Ты хотя бы ради приличия пару книжек прочитала». Мой дядя любит образованных женщин. Да он сам ничего не читает. Как ты, оказывается, плохо его знаешь. Все, я жду от тебя звонка. А как там Катя? Запоздала, спросила Нетта. Беременность подтвердилась? Да, коротко сказал Аркадий, и в трубке наступила тишина. Ох уж мне эти кирсановы, поморщилась Нетта. Кладя на соседнее сиденье айфон. Все с какими-то заморочками, а вот ты Павел со странностями посылает меня с благотворительным визитом к мужчине, с которым я спала, и не ревнует, а должен. Подъехав к больнице, она долгое время не решалась вылезти из машины. Городишка был убогим, насквозь провинциальным. Районная больница та еще. Люди какие-то пришибленные, точнее, людишки. Нетта посмотрела в зеркало и поправила макияж. Оделась она, с ее точки зрения, скромно, в джинсы и куртку из замши цвета пьяной вишни. Куртка, разумеется, была от известного дизайнера. К досаде Нетты она не успела обновить маникюр, а ногти отросли, один даже облупился. И это жутко ее раздражало. «Интересно, а в этой дыре знают, что такое шелак? Видимо, придется доверить свои ногти, кому попало. Не являться же к Павлу с облупившимся маникюром. Нетта, гордо подняв голову, вышла из своей красной ауди. Какой-то мужчина посмотрел в ее сторону и споткнулся. Нетта и не сомневалась, что стала центром внимания. Вы к кому, девушка? С удивлением спросила ее санитарка. К Евгению Базарову. Он в хирургии. «Поднимайтесь на третий этаж». «Пешком?» «Вы, я вижу, не здешняя», — улыбнулась женщина. «Да, у нас такие порядки. Лифта, извините, нет». «Боже, куда я попала?» Вскинув голову, она направилась к двери, за которой находились лестничные пролеты. В здании чем-то воняло. Нэтту даже замутила от этого жуткого запаха. Стены были обшарпанные. Люди, которые попадались навстречу, похожи на бомжей в своих затасканных халатах. Нетта все больше злилась, готовая немедленно развернуться и уехать из этой дры. Ну и испытания устроил ей Павел. Даже в те времена, когда они с Катей остались без родителей и еле сводили концы с концами, Нетта не видела такой кричащей бедности. Все ж таки от родителей ей досталась хорошая квартира, дорогие мебели посуда. Да и жили сестры в престижном районе, где все было ухожено, а в подъезде сидела внимательная консьержка. «Если бы я жила в этой дыре, я бы не то что за Одинцова, за дряхлого хромого старика вышла бы замуж, да за кого угодно, лишь бы выбраться отсюда», подумала Нетта, она с ужасом представляла, что ждет ее в больничной палате. В дверях Нетта столкнулась с какой-то странной женщиной вся в черном, худая и жалкая, Нетта брезгливо посторонилась. «Евгений Базаров здесь лежит?» спросила она у медсестры, которая шла по коридору. Странная женщина обернулась и уставилась на Нетту. «Вы к Жене? дрожащими губами спросила она. «Я его мать». «О, Господи! Этого еще не хватало!» растерялась Нетта. Ей становилось все больше не по себе. Еще и мамаша его здесь. «Как же она ужасно выглядит, эта тетка! Как можно довести свои волосы до такого состояния?» В приоткрытую дверь Нетта уже видела Женьку, который был сам на себя не похож. Впрочем, увидев ее, он тут же взял себя в руки и насмешливо улыбнулся. «Кого я вижу?» и торопливо накрылся одеялом. «Мне сказали, что ты заболел». Нетта вовремя вспомнила угрозу кирсанова если мой племянник и твоя сестра останутся недовольны, пеняй на себя присаживайся женька кивнул на стул нетта села на самый краешек стул оказался жестким и неудобным ей хотелось поскорее с этим покончить в дверях стояла женькина мать и молча вытирала слезы все так серьезно с опаской спросила нетта «Да не, ерунда», — дернул губами Женька. «Чем ты болен?» «У меня началась гангрена», — сказал он небрежно. «Вот ногу собираются отрезать». «Ногу?» — в ужасе переспросила Нетта. «Понимаю, я тебе и с ногой ты не очень был нужен, а уж без ноги». «А почему ты здесь, а не в Москве?» — поежилась Нетта. «Видишь ли, я здесь живу», — усмехнулся Женька. Но разве ты не поступил в эту «Как там у вас называется?» Она наморщила лоб. В интернатуру я передумал. Решил посвятить себя спасению жизни из жалких провинциалов. Как это странно. Думаешь, они того не стоят? Нет, почему же? Не стесняйся. У тебя на лице все написано. Зачем я здесь? И в самом деле зачем? Внимательно посмотрел на нее Женька. Неужели ты ко мне что-то чувствуешь? Или тебя Аркадий попросил? Он сказал, что ты болен, и я приехала. Мужественно соврала Нетта. Женька хрипло рассмеялся. Похоже, у него был сильный жар. Глаза блестели, губы потрескались. я с ним спала, в ужасе подумала Нетта. Не беспокойся, все там будем. Странно посмотрел на нее Женька. Вроде бы даже с жалостью, хотя жалеть ему сейчас надо было себя. Не думай, что ты на смертном одре будешь выглядеть лучше, или подхватишь какую-нибудь заразу, проказу, к примеру, и станешь страшилищем, таким, что даже мне позавидуешь, хотя я сейчас выгляжу не лучшим образом. Издеваешься? Нетта машинально отдернула ногу. Вдруг тут и впрямь, повсюду зараза, в этой убогой больнице. Я и в самом деле думала, что тебе плохо. Мне хорошо, усмехнулся Женька. Теперь хорошо. Меня приехала проводить в последний путь такая красавица. Да мне вся больница завидует. Чего еще желать? Эх, до да чего ж приятно уходить красиво. Уговорите его на операцию, взмолилась Женькина мать. Ведь он никого не слушает. «В самом деле, Женя, почему не согласиться?» Поежилась Нетта, представив, как ему отнимают ногу. Бр. «Я сам врач. И хороший врач. Операция не нужна», — отрезал Женька. Нетта с досадой тряхнула кудрями, откидывая с лба прядь волос. Бриллианты в ее ушах вспыхнули. «Красивые серики», — тихо сказал Женька. «Я вижу, у тебя больше нет проблем с деньгами». Мне их подарили. Кто? Неужели Кирсанов? Ты говорил, что у меня ничего не выйдет, и, как видишь, ошибся. Не удержался Нетта. Как ты сам понимаешь, просто так такие украшения не дарят. И она незаметно подтянула рука в замшевой куртке, чтобы Базаров не увидел синяк на запястье свидетельство страстной любви ПП. Еще одно страшное разочарование в людях, усмехнулся Женька. «Да, этого я не ожидал, я ведь его уважал. После такого жить точно не стоит», — сказал он с досадой. «Думаю, я сделала все, что могла», — вопросительно посмотрела на него Нетта. «Не терпится уйти», — догадался Базаров. «Да, мне не по себе». Она беспомощно обернулась. «Понимаю, ты не к такому привыкла». Наверняка Кирсанов содержит тебя достойно. Одни серьги чего стоят? Я не шлюха. Я его женщина, чтоб ты знал. Тогда почему серьги, а не кольцо? До этого еще дойдет. Все, иди. Я тебя не удерживаю. Женька устала, закрыл глаза. Нетта встала и вдруг почувствовала что-то похожее на жалость. Что-то ведь у них было. Она к нему даже что-то чувствовала. Не любовь, конечно, но интерес. Пока Женька, конечно, не заболел. Она нагнулась и поцеловала Базарова в лоб. Тот открыл глаза. Их взгляды встретились. А могло быть по-другому? Тихо спросил Женька. Я не думаю. Она отвела глаза. Говорят, люди перед смертью начинают видеть будущее. Не знаю, правда это или нет. Но мне почему-то кажется, что ты очень плохо кончишь. Там, на небе, мы вряд ли встретимся. Хотя, если Бог тебя простит, как я простил. Он не договорил. «Сестра — Сестра! — закричала Арина Власьевна, кинувшись к сыну. — Девушка, выйдите! Нетту сердито оттеснили от Женькиной кровати. Началась суета. Похоже, этот разговор дался Базарову с большим трудом. Он не хотел, чтобы женщина, которую он любил, увидела его жалким и собрал все силы, чтобы попрощаться с ней достойно. Но теперь эти силы кончились. Нетта -то торопливо вышла из палаты. «Ну все, я свою миссию выполнила. Можно уезжать», — подумала она, доставая из сумочки айфон. Павел взял трубку сразу. «Ну что? Как он?» — спросил отрывисто да не все так ужасно промурлыкала нетта когда она слышала его голос ей хотелось словно кошке потереться а телефон с щекой приласкаться уверена он не маленький сам совсем справится но ты вела себя хорошо настойчиво спросил кирсанов не веришь спроси у него самого хотя он сейчас кажется без сознания что значит без сознания сердито спросил пп «О, Господи, я что, врач?» «Да, ты знаешь, что Катя беременна? Мне звонил Аркадий». Нетте хотелось, чтобы Павел услышал эту новость от нее. Надо закреплять в его памяти, что Нетта — это только положительные эмоции. «Мне он тоже звонил. Ты сестру поздравила?» «Нет, я же была занята, выполняла твою просьбу. Когда мы увидимся?» «У меня много работы», — сухо сказал Кирсанов. Я завтра вернусь в Москву. Не торопись. Но мне здесь больше делать нечего. Ну, раз ты так считаешь...» Павел Петрович вздохнул и неожиданно дал отбой. Нетта с удивлением смотрела на молчащий телефон. Может, случайно нажал? Она перезвонила, но услышала в трубке короткие гудки. Павел сбросил ее звонок. «Должно быть, он еще на работе», — решила она. «Я позвоню ему завтра, когда вернусь в Москву». Гостиница, на которую ей указали, оказалась ужасной. Едва только Нетта очутилась в холле, она подумала. «Уж лучше я поеду к себе на дачу, в ночь. Еще пару-тройку часов в пути. Зато буду спать в нормальных условиях, а не в этом клоповнике». «Что вы хотели, девушка?» — приветливо улыбнулась ей женщина-администратор. «От вас ничего». Она вновь подумала, что в этом ужасном городе и парикмахерские тоже ужасные, если все здешние женщины ходят с такими прическами. И что теперь делать с ногтями? «Завтра по дороге в Москву запишусь на маникюр», — решила она. «Сначала в салон красоты, а потом к Павлу». Звонок Раи застал ее в пути. «Анна Сергеевна, я все сделала!» — выпалила сиделка. «Сделала что?» «Ну, как мы с вами обговаривали?» Включила конфорку и... «Молчи, тупица!» — взвизгнула Нетта. «Кто об этом по телефону говорит? Где тетка?» «В доме. А дом горит». «Пожарные, полиция, скорая!» — деловито перечислила Нетта. «Ты всех вызвала?» «Все сделала, как вы сказали, но не сразу...» «Ой, простите!» — спохватилась Рая. «Господи, кому приходится доверять?» — с досадой сказала Нетта. «Ладно, я скоро буду». «Где будете?» «Здесь?» «Да, мне осталось ехать не больше часа». «Как же вы поняли, что надо приехать?» «Потрясенно спросила сиделка». «Потому что я ясновидящая», — выпалила Нетта, подумав, что такой тупицы в жизни еще не встречала. Над дачным поселком, куда она приехала, полыхала зарево, видное издалека» нетта с удовлетворением услышала как забывает сирена пожарной машины или это скорая у ворот одинцовских владений собралась толпа пустите я хозяйка расталкивала нетта зевак пробираясь к себе на участок проехать было невозможно из за машин стоящих у ворот полиция скорая еще какие то люди говорят там женщина сгорела сказал кто то Так это она и дом подожгла. Да нет, там баллон с газом рванул. Вот она, Анна Сергеевна, рванулась к хозяйке, едва завидев ее рая. Где моя тетя? Неужели? Нетта заранее заготовила нужные слова и, закатив глаза, положила руку на грудь, сердце, мол. Вам уколчик поставить? Кинулась к ней женщина в белом халате. Не надо, просто капелек дайте. Нетта брезгливо взяла протянутый стакан. Опять лекарством воняет. Надо это вытерпеть. Протокол оформим, барышня сунулся к неучастковой. Вы что, не видите, в каком я состоянии? Огрызнулась Нетта, как бы сгоряча не наговорить лишнего. Надо сначала разузнать, как и что. Оно, конечно, но дело есть дело, развел руками пожилой майор. Она напиталась и включила конфорку. Затораторил Рая, а спичку не зажгла. «Отрубилась. Я как раз в магазин отлучилась. Ничего не видела, не слышала. Обратно шла, с соседкой заболталась. Откуда мне знать, что Люся так быстро очухается? Она, видать, проснулась, хотела еду себе разогреть и...» «Молчи, дура», — взглядом велела ей Нетта. «Ты еще им скажи, как ее убила». Рая осеклась и виновато посмотрела на участкового. «В общем...» «Когда я вернулась, дом уже горел», — сказала она и замолчала. «Соседи говорят, что слышала взрыв». «Газовый баллон, да?» «А что же еще?» — пожала квадратными плечами рая. «Чего же вы на ночь, глядя, в магазин-то пошли?» — удивленно спросил участковый. «Да за хлебом Нетта поморщилась от досады. «Ну что за кретинка? Фантазии ноль!» «Майора Нетта давно уже прикармливала. Тут надо аккуратно». «Мне уже лучше», — сказала она. «Я готова с вами поговорить». Нетта бросила многообещающий взгляд на участкового. Она сама это придумала, когда Женька отказался помочь. Напоить тетку до беспамятства, открыть газ и поставить на таймер микроволновку, окна и двери закрыть наглухо. Через пару часов газа в комнате будет достаточно. И когда СВЧ-печка включится, от проскочившей искры раздастся взрыв. Если будут проводить экспертизу, могут и докопаться. Запертую на висячий замок входную дверь можно объяснить тем, что тетка наполовину была сумасшедшей. Естественно, Рая заперла свою подопечную перед тем, как уйти в магазин. Могла бы что-нибудь пооригинальнее придумать. За хлебом. «Будем надеяться, что взрывом все уничтожило, все улики, а местные менты-тупицы, в особенности эксперты», — подумала Нетта. Ее больше волновал развороченный участок. Стоящая у бывшего домика для прислуги пожарная машина щедро поливала пеной дымящиеся головешки. «Сам пожар уже потушили. Уехали они все не скоро. При виде обгоревшего трупа Нетте удалось изобразить что-то похожее на обморок. Она была очень собой довольна. Все видели, как она приехала. Ее не было в тот момент, когда все это случилось. Алиби железная, Если что, рая? Ну, пусть докажет, что выполняла инструкции хозяйки. Когда они остались наконец вдвоем, Нетта у себя в спальне без сил повалилась на кровать. Внизу, в гостиной... Прикорнула на диванчике верная Рая, преданная своей хозяйке, как сторожевая собака. Спала Нетта крепко, а утром, зевая, вышла в сад, чтобы посмотреть на дело рук своих. Надо к вечеру вернуться в Москву. Павел не должен скучать. «Теперь у меня есть деньги», — думала Нетта, глядя на головешки. «Я всего добьюсь. Не пройдет и месяца, как у меня будет чудесный отдых». С мужчиной, которого я обожаю, наконец-то удача мне улыбнулась. И она потянулась, как кошка, счастливыми глазами, глядя на то, что еще недавно было домиком для прислуги. Где-то далеко, теперь уж точно далеко, умирал Женька Базаров, мучительно и с опустевшей душой, разочаровавшись в самых близких людях. Даже не осознавая этого, Нетта нанесла ему последний удар, самый страшный, небрежно, походя, думая больше о своем облупившемся маникюре и растрепавшейся прическе. Но Нетта даже не подозревала, какой удар нанесла судьба ей самой. Кирсанов не просто сбросил звонок, он таким образом поставил точку. «Это женщина!» Была ему больше неинтересно. В саду пахло гарью. Повсюду были колеи от огромных колес. Зеленый газон разворочен. В бассейне плавали хлопья сажи. На голубое дно осела грязь. Белые шезлонги от пепла стали серыми. Нетта, уверенная, что теперь у нее будет бассейн в два, нет, в три раза больше, смотрела на все это довольно спокойно. Да, полный разгром. Все равно ведь прошлое, руины ее скучной серой жизни, да и аминь. Это солнце взошло сегодня для нее, для Анны Одинцовой, которая возвращается в Москву, где ее ждет, завернутая в сверкающий фантик конфета мечта, лучший в мире мужчина, и все у них будет замечательно».